Нарав на баст, воин выскочил в гневе из комнаты, снеся плечом леп... лепнину на двери. Ален решил не отпускать ее в любые опасные места, да еще после того, как заподозрил, что у этой девушки плохо с головой. Бои без правил, свихнуться можно. Она с ума сошла, да она не представляет, о чем говорит. Сумасшедшая. Все еще кипятясь, воин летел по коридору. Как бы виртуозно она ни фехтовала, ее там просто размажут о песок арены. Ее слабых мышц не хватит даже на то, чтобы пробить панцирь шипастого краба. Мелкое, не самое опасное зверье было традиционным предварительным испытанием для всех желающих, чтобы сразу отсеять слабых телом и духом, тех, кто пришел просто умереть. Остановившись у иллюминатора, Алин вздохнул, переводя дух. «Как же она выводит меня из себя своим упрямством!» Он прислонился лбом к холодному стеклу, остужая свой разгоряченный лоб. И объяснить ей что-либо невозможно. Она упорно стоит на своем. Сколько мы наговорили друг другу грубости на пустом месте. Воин вздохнул. Если бы не суицидальные замашки девушки, он бы так за нее не беспокоился. Но, судя по всему, ее вообще ничего не пугает. Или она не совсем себе представляет, что это за смертельные бои, на которых иной раз песок, пропитанный кровью и раздавленными внутренностями, так предательски скользит под ногами. Турнир трехсот успешно пройденный когда-то Алином подтверждал, что тот стал взрослым и полноправным членом клана сеттов и касты воинов, высшей касты. Этот турнир был жалким подобием настоящего смертельного боя без правил. Юноши желали стать полноценными членами касты воинов, самой привилегированной касты, и поливали песок арены своей кровью без сожаления. Это было самое яркое событие в их жизни, но в случае проигрыша Они так же, как и на боях без правил, теряли все, пусть и не свою жизнь. Они лишались всех привилегий, не могли владеть большими сокровищами, не имели влияния и уважения. Им приходилось идти в низшие касты рабочих, техниками, поварами и другими специалистами. И то, если только их ум позволял им это. В противном случае они становились либо нахлебниками, либо изгоями. На турнирах случались неприятности. Молодые воины в погоне за местом под солнцем, получив слишком тяжелые ранения, расставались с жизнью. Юноша в свое время был одним из первых среди ровесников, победивших в этом турнире. Он прекрасно помнил, как скрипел мокрый от его и чужой крови песок под копытами, когда главный судья, перешагивая через раненых и оставшихся навсегда на арене юношей, шел к ним, остающимся стоять. Кровь под ногами Алина не пугала, Но как же ей не страшно, девушке, которая ростом едва достает ему до груди. «Откуда в ней такая отвага?» – задавался он вопросом. Баст смотрела в потолок. Служанка принесла поднос с едой, но она даже не посмотрела на него. Ей было ужасно одиноко. Прошло уже несколько часов с момента их разговора с хозяином корабля. Баст нахмурила брови. Ничего хорошего этот разговор не принес. Она только наплакалась и наоралась до одури. Казавшаяся ей замечательной и блистательной идея не привела в восторг пирата. Ее надежды разбились. И вот теперь она лежала, чувствуя, как волны депрессии, разочарования и бессилия захлестывают ее с головой. Воин не собирается ее отпускать. Что бы он ни говорил, она у него в плену. Это обстоятельство, как ничто другое, бесило ее но после происшествия в бассейне и ссоры у кошки не было сил даже на гнев. Мысли лениво текли в ее голове и раз за разом переворачивали и прокручивали все те новые факты, что она узнала из разговора. Выхода из новой ситуации она не могла найти. Что-то промелькнуло с левой стороны на самой грани взгляда. Баст повернула голову, но ничего не увидела. Только несколько сундуков, стоящих один на другом. Ален приказал аккуратно собрать все валявшиеся на полу сокровища в сундуки и сундучки и поставить их вдоль стен. Места в комнате стало больше. Может, свет отразился на бликующей поверхности орнамента? Вяло подумала кошка и вернулась к своим мыслям об одиночестве. Но из нового потока раздумий ее вырвал тихий-тихий шелест за теми же сундуками, что ранее привлекли ее внимание. Она скосила левое ухо в сторону насторожившего ее шороха, пытаясь отчетливее различить, что там такое прячется. «Змея?» — подумала она и тут же себя одернула. «Ну что за бред? Откуда здесь змей? Я в комнате одна». Тем не менее, что-то ее беспокоило и тревожило. «Ну вот!» да — самокопалась, додумалась до паранойи. «Теперь мне страшные тени по углам мерещиться будут. Богатое воображение, ничего не скажешь». Воин был прав. Шорох повторился — И Баст теперь скосила левый глаз, стараясь разглядеть, что там спряталось. Медленно приподнялась и села, не спеша опускать ноги на пол. Из-за сундука отчетливо долетали до нее еле ощутимые волны сознания. Кто-то думал в ее сторону, вернее, думал о ней. С Баст в одну секунду слетело все ее ленивое безразличное настроение. Сознание прояснилось и стало острым, проницательным и резким. Это действовал выброс адреналина в крови, вызванный ее испугом из-за неизвестности, притаившейся в углу за сундуками. С той стороны по стенке сундука что-то заскреблось. Баст увидела шесть колеблющихся в пространстве белых волосков. Услужливое воображение тут же нарисовало ей уродливого таракана-альбиноса, что водится на некоторых заброшенных звездных станциях. Эти твари нападали стаями. Своими челюстями они могли прогрызть переборки космического корабля и объесть живого человека до костей менее чем за час. Впрочем, кости они тоже ели. Вслед за белыми волосками показался острый розовый треугольник. Он ходил из стороны в сторону, дергаясь и сморщиваясь. Баст недоуменно всматривалась в выползавшие из-за сундука два розовых кругляша. Сверкнули две красненькие бусинки глаз. Фу! Крыса! подумала Баст. Крыса-мутант смотрела на нее блестящими глазками и как будто пыталась что-то решить. Она, не переставая, испускала нечеткие импульсы мыслей или, если быть точным, мыслеформ, картинок, направленных в ее сторону. Баст постаралась поймать извивающийся конец мыслеформы, но это было не легче, чем ухватить за конец струю воды, выплескивающуюся из поливального шланга. Мысль крыски-мутантки извивалась в пространстве, дергалась и вибрировала. Девушке все же удалось ухватить мысль за конец, и она увидела ряд картинок, мыслей крысы, и смогла определить ее пол. Крыса была самочкой и жила здесь довольно давно. — В это время комната всегда пустая, — думала крыса, и Баст видела картинку пустой комнаты. — Но сегодня здесь есть она, — продолжала размышлять крыса. На картинку пустой комнаты сверху накладывалась картинка, в которой на кровати сидела Баст. Она увидела себя со стороны, сидящей на кровати, но не так четко, как все видела сама. Крыса была немного подслеповата, но компенсировала слабое зрение обоняния. «Что делать? Безопасно?» И опять картинка комнаты без Баст и с ней. Крыса была в нерешительности и не знала, как ей поступить. Видимо, она всегда пробиралась сюда в это время, и лакомилась крошками и всем съестным, что могла найти. Это ее видела Баст краем глаза, когда белое существо вынырнуло и тут же шмыгнуло за сундук, испугавшись ее присутствия в комнате. «Иди сюда!» — позвала она. Крыса дернулась от звука ее голоса, но тут увидела у нее в руках кусочек мяса, который Баст взяла с полного подноса. После разговора с Алиеном ей совсем не хотелось есть, не было аппетита, и она оставила еду нетронутой. Глазки-бусинки прилипли к кусочку мяса в ее пальцах. Крыса-мутант явно не страдала от отсутствия аппетита, так как девушка. — Иди сюда! — уже мысленно подумала Баст, стараясь думать не словами, а картинками, как крыса. И от чуда Крыса вылезла из своего укрытия за сундуками и села на них сверху. Глазки и нос мутанта-крысы как на буксире двигались за рукой Баст, сжимавший сочный кусочек. Баст пододвинула тарелку с мясом к себе поближе и медленно легла на край кровати, свесив руку с подачкой на пол. Крыса раздумывала недолго. Мгновение, яркая вспышка на темном ковре, и из пальцев вырван кусочек мяса. Крыса оказалась настолько голодной, что, не успев пробежать и метра, уселась прямо посередине напольного полисборника и стала запихивать слишком большой кусок мяса в рот. Теперь Баст смогла ее рассмотреть. Грызун и в самом деле был мутантом. Она имела непропорциональное белое пушистое тельце, скорее похожее на тело тушканчика, с тонкими лысыми кривыми ножками и длинным, раздваивающимся на конце хвостом. Крыса также не была вегетарианкой, как правильно догадалась Баст. Ее маленькой пасти посверкивали острые зубки, проворно отрывавшие чересчур большие куски мяса. Не жуя, она их проглатывала. Навязь попискивая, крыса-мутант расправлялась на ковре с подачкой. Лапками собирала с ковра выпавшие изо рта куски мяса и запихивала их обратно, утрамбовывая. «Ну и манеры!» – фыркнула Баст и рассмеялась. Когда мясо было съедено, крыса как бы в удивлении уставилась на Баст. Наверное, ей никогда не приходилось видеть существ, от которых она так просто могла получить еды. Баст спустила уже пустую руку на пол и вновь мысленно позвала крысу. «Иди сюда, я умею чесать за ушком!» Крыса недоуменно наклонила свою остроносую головку на бок. Баст закрыла глаза и попыталась позвать еще раз, напрягая все свои ментальные силы. Ошейник негромко загудел. Через секунду влажный нос коснулся ее ладони. Потом ее руку осторожно попробовали на зуб и стали вылизывать испачканные в соусе пальцы. Крыса была не глупа, сразу определив, что пальцы несъедобны. Розовым язычком она слизывала капельки соуса. Когда пальцы были вылизаны, Сначала одна маленькая лапка, потом другая осторожно наступили на ладонь Баст. Мутант устроился с сжатым нервным комочком в руке девушки. Очень медленно, не делая резких движений, она подняла крысу к себе и вгляделась ей в красные бусинки глаз. Грызун боялся, но против воли шел назов. Баст поняла свою ошибку. Она навязала свою ментальную волю крыске-мутанту так, что она не могла отказаться и шла к ней на руки, хотя сама была в ужасе от этого. «Что ж, эту ошибку надо компенсировать», — подумала Баст, взяла еще один кусочек мяса с тарелки и скормила его крысе. Новая подачка привела крыску мутанта в состояние ленивого довольства. Проще говоря, она наелась от пуза. «Как мало надо некоторым для счастья», — подумала Баст, прижав теплый комочек к груди и стала почесывать крысу за ушами и нежно массировать ее маленькую спинку. На ней оказалось странное черное пятно хотя Баст сначала решила, что крыса альбинос. Неспешные движения успокаивали и крысу, и ее саму. Она встала и медленно стала ходить по комнате. Крыса заерзала, устраиваясь поудобней, Поджав по свои задние лапки, она вцепилась когатками передних в вырез лифа, уложив поудобнее свою остромордую головку. Совсем расслабившись у Баст на руках, она стала сонно посапывать и попискивать. Ей уже снился какой-то сон. Крысиные сны Баст смотреть не стала. Она раздумывала и неспешно ходила из комнаты в комнату: библиотека, столовая, купальная комната, большой тренировочный зал и обратно. А что, если я не буду такой послушной? тихо спросила она, перебирая нежную пушистую шорстку спящего зверька. Мысли баст потекли совершенно по другому руслу. Что, если я все-таки принесу ему много неприятностей? Если заставить его продать меня или увезти с этой станции. Будет ли у меня тогда шанс вырваться из плена? Я слишком хорошо с ним себя веду. Просто паинька. А он держит меня в своей комнате, как рабыню. Разве что не приковывает к стене. Мне дают, конечно, свободу, но ограниченную, и не выпускают отсюда. И я могу принести ему море неприятность. Я такой бардак наведу в его звездной крепости, что он собственноручно откроет шлюз и пинком выбросит меня из него». Хватит быть пай-девочкой, я должна заставить его принять решение. Больше ждать я не могу. Этот, как его там, Равин, реверн, опасен. Я прочитала это по его глазам. Сколько времени пройдет, прежде чем он либо сам доберется до меня, либо расскажет обо мне в большой крепости? Он захочет узнать, кто я, в этом нет сомнения. Вот тогда-то мне точно настанет конец. Девушка задумчиво погладила завозившуюся в руках крысу-мутанта. Ален, конечно, пират и торговец, но кто его знает? Может, он сам планирует втихаря отвезти меня в главную крепость? Неизвестно, что придет ему в голову. Вдруг он решит меня продать в наложнице какому-нибудь владельцу космической станции? Он может не снимать с меня этот ошейник, и тогда я не смогу воспользоваться своими силами. Моих теперешних ментальных сил едва хватает на мысленные разговоры с крысой». Я не слышу мысли других людей на станции, не слышу их голосов, не могу направлять свой внутренний взор на расстояние. Но я не небеззащитна настолько, насколько они думают». Баст продолжила свое тягостное хождение по кругу из комнаты в комнату. Библиотека, столовая, купальная комната, большой тренировочный зал, малый тренировочный зал, пустые комнаты и снова библиотека. «О, боги! Брось это немедленно!» Этот оклик вырвал Баст из круговерти мыслей. Перед ней стояла, прижимая толстую книгу к груди, молодая хрупкая девушка-блондинка. Обе девушки замерли, рассматривая друг друга и прижимая к груди, одна крысу-мутанта, другая тяжелый том. На блондинке не было шерсти, ее кожа была гладкая и розовая, просто кровь с молоком. Это же гуманоид, то есть человек, — поправила свои мысли Баст. «Если она тебя укусит, ты умрешь от заражения крови! Эти мутанты ядовиты и опасны!» Попыталась объяснить девушка на не очень уверенном общем языке, который использовали разные расы для того, чтобы общаться и торговать друг с другом. «Не укусит!» – коротко откликнулась Баст, раздумывая, не начать ли быть плохой прямо сейчас и не убить ли эту девушку, нанеся тем самым Алиену первый удар. Покроваво-красной, с золотым шитьем одежде, Баст определила, что девушка была наложницей. Но ей не хотелось причинять зло девушке-блондинке. Та смотрела вопросительно удивленным взглядом на руки Баст, и вид ее был до того безобиден, что у Баст просто не поднялась рука на такое невинное создание. Девушка-человек с интересом, но не подходя слишком близко, рассматривала крысу. «Разумеется», — подумала Баст. Они ведь привыкли видеть этих стремительных животных только в виде молнии на ковре. Не человеческому взгляду пытаться заметить и рассмотреть такое стремительное животное. Любопытство победило в девушке, и она подошла еще ближе, рассматривая крысу у кошки на руках. — Ты приручила ее? — спросила она. — Да, — коротко отозвалась Баст, а про себя подумала. — Ну, не очень я общительно». Что еще я могла ей ответить? Кошке хотелось поговорить с этой девушкой. Она первый дружелюбный человек, которого она встретила за последние несколько месяцев. Рыбака не в счет, она искусственный интеллект. — Это изумительно! Можно мне ее погладить? — Думаю, пока она спит, возражать не будет. Девушка-человек нерешительно кончиками пальцев погладила крысу-мутанта. — Какая нежная, просто невесомая шорстка! Восторженно воскликнула она. «Пакость, помоечная крыса!» И тут, между ними, чуть не свернув нос Баст в сторону, пролетел тяжеленный книжный том. Зацепив по касательной меховую спинку животного, он ударился в стену. Девушки отскочили друг от друга. Между ними пролетел еще один том, нацеленный в крысу. Но та шмыгнула за книги, стоящие на полке. И, судя по звуку, была уже в безопасности между переборками корабля. «Приносить грязных животных! Хозяин узнает об этом!» — пригрозил старик, побледневший от страха блондинки и покрасневший от ярости Баст. Проковыляв в противоположную залу, задернул за собой занавеску. Баст в бешенстве ринулась за стариком, схватив на бегу книгу побольше. Не осознавая, что она делает, Баст влетела в комнату и со всех сил запустила ему книгой в голову. «Да как вы смеете!» Книга, пролетев по дуге, должна была попасть старику в затылок, но тот, резко уклонившись, развернулся лицом к ней, и книга, пролетев мимо, шлепнулась на песок, покрывавший середину тренировочного зала. «Ах ты, сопля малолетняя!» — взревел старик. «Ремня захотела!» Он вырвал меч из ножен и коротким движением руки перехватил его плашмя. Баст не растерялась, и быстрым рывком схватила первый попавшийся меч со стойки, увешанной тренировочным оружием. «Он хочет подраться? Да, пожалуйста! Я буду только рада предоставить ему такую возможность». Тем более, что после ссоры с хозяином космической крепости она внутренне просто вся кипела, и ей требовалась разрядка. Что ж, старик предоставлял ей эту возможность. Ее наглое поведение и готовность обороняться взбеленили старого Сетта. Он кинулся на кошку, ловко и виртуозно нанося удары. Непревзойденное мастерство этого старца шокировало и чуть не выбило девушку из равновесия. Но ей нельзя поддаваться панике и праздновать труса. Справлялись они с такими. Не позволять ему обмануть себя, не пропустить ни одного удара, отбиваться и оттаскивать, не сцепляться с ним мечами, иначе он сможет обманным маневром выбить его у нее из рук, и она останется почти безоружной. Помнить, она не может воспользоваться ментальной силой. Вся надежда на быстроту ее реакции. Бой продолжался не очень долго. Старику все-таки удалось хитрым финтом обмануть девушку. Широкий меч плашмя придавил ее к стене. Острая кромка врезалась в горло, заставляя выше задирать подбородок. Скосив зеленый глаз на старика, она придушенно прохрипела. «Это вам не поможет! Посмотрите вниз!» Старец скосил свой единственный глаз вниз и осмотрел руки девушки. Одной рукой она прижимала его к себе, держа за кожаную перевесь, а второй, схватив клинок за середину лезвия, держала под таким углом, чтобы острие прошло между третьим и четвертым ребром и вонзилось в сердце. «А мне кажется, что это патовая ситуация!» «Я все еще могу тебя убить!» Пожевав губы, предположил старик. У него в руках было бронзовое боевое отточенное оружие. У нее деревянная тренировочная шпага, но она вполне могла сильным ударом пробить его мышцы и кожу. Вонзившись в сердце, острый кусок древесины мог стать его концом. Тренировочное оружие делали из прочного дерева. Его еще называли «железный дуб». «Но и я могу!» – нагло с вызовом отозвалась Баст. Вряд ли вы долго проживете с пробитым сердцем. В вашем возрасте не поможет даже камера оживления. Все, что она могла сделать в такой ситуации, против превосходящего ее по силе и опыту противника, это схитрить. Перехватить меч и зацепиться мертвой хваткой за перевесь старого воина. Этот старик чем-то напоминал баст ее старого учителя. Играть в шахматы с ним было бесполезно. У него на тренировку была потрачена вся жизнь. Связываться же было опасно. — Скорость молодости — это все, что я могу противопоставить его колоссальному опыту. Молния ей пронеслось в голове у Баст. Старый воин резко убрал меч от шеи девушки и со всего размаху звезданул ее по уху. — Ах! <смешных çalash> баст кубарем покатилась по полу. Все, что она успела сделать, это дернуть головой в сторону. Держась за левое ухо, девушка очумело сидела на полу. Ухо тяжелело, горело и наливалось кровью. Старец ударил ее по касательной и не рукояткой меча. Скорее всего, этот удар должен был всего лишь оглушить ее. «Я тебе покажу патовую ситуацию. Да расти сначала до того момента, когда сможешь играть в такие игры!» — напутствовал ошалело оглядывающийся баст старик. Мой ученик за такую патовую ситуацию огреб по полной. Не знаю, кто тебя учил, девочка, но он зря потратил свое время. Дерешься ты посредственно!» И не говоря больше ни слова, Старик важно побрел карки, на ходу вложив меч в ножны. «Не доучил», — поправила про себя старика Баст. «Он пожертвовал жизнью, спасая меня». Тяжело поднявшись, она присела на краешек гимнастического снаряда. Голова кружилась, ухо ныло. Кажется, она хочет перессориться с половиной звездной крепости. Да что с ней такое? Это ведь не в ее характере бросаться на людей. «Хм... Ну...» По крайней мере, не из-за малейшего пустяка. Они меня точно чем-то опоили. Я сама не своя в последнее время, и мое настроение постоянно прыгает. Немного подумав, она решила, что только у одного существа на этом корабле она может получить правдивые ответы на свои вопросы. И Баст направилась искать золотоволосую девушку.